Я ожидал, что он отклонит и этот вопрос. Но, к моему удивлению, он сразу ответил. «Мой брат поймал меня меньше, чем через двое суток, впрочем, не по моей вине. Взял меня на абордаж, когда на палубе не было никого, кроме вахтенных. Охотники тут же предали меня». Он предложил им большую долю в доходах по окончании охоты, чем они имели на призраки. Я слышал, как он предлагал им это. При мне, без малейшего стеснения. Словом, вся команда перешла к нему, чего и следовало ожидать. В один миг спустили шлюпки и махнули за борт. А я остался на своей шхуне один, как на необитаемом острове. На этот раз смерть Ларсен взял верх. Ну, да, это дело семейное. Но как же вы потеряли мачты? Подойдите и осмотрите вон те талрипы. — сказал он, указывая туда, где должны были находиться грот-ванты. «Перерезаны ножом!» — воскликнул я. «Но не до конца!» — усмехнулся он. «Тут тонкая работа. Посмотрите-ка внимательнее!» Я осмотрел талрипы еще раз. Они были надрезаны так чтобы держать ванта лишь до первого сильного напряжения. «Это дело рук Кока!» — со смехом сказал Волк Ларсен. «Знаю наверняка, хотя и не накрыл его. Все-таки ему удалось немного поквитаться со мной». «Молодец, Магрич. воскликнул я. «Примерно то же самое сказал и я» когда мачты полетели за борт. Но, разумеется, мне было не так весело, как вам. — Что же вы предпринимали, когда все это происходило? — спросил я. — Все, что от меня зависело, можете быть уверены. Но при сложившихся обстоятельствах не очень-то много... Я снова стал рассматривать работу Томаса Магриджа. «Я, пожалуй, присяду, погреюсь на солнышке», — услышал я голос волка Ларсона. Едва уловимая нотка физической слабости прозвучала в этих словах, и это было так странно, что я быстро обернулся к нему. Он нервно проводил рукой по лицу, словно сметая с него паутину. Я был озадачен. Все это так мало вязалось с его обликом. «Как ваши головные боли?» — спросил я. «Мучают по временам», — отвечал он. «Кажется, и сейчас начинается». Он прилег на палубу. Повернувшись на бок, он подложил руку под голову, а другой рукой прикрыл глаза от солнца. Я стоял и с недоумением смотрел на него. — Вот вам удобный случай, Хэмп, — сказал он. — Не понимаю, — солгал я, хотя прекрасно понял, что и он хотел сказать. — Ну, ладно, — тихо, словно сквозь дремоту проговорил он. — Я ведь сейчас в ваших руках что вам, собственно, и нужно. — Ничего подобного, — возразил я. — Мне нужно, чтобы вы были не в моих руках, а за тысячу миль отсюда. Ларсон усмехнулся и больше не прибавил ни слова. Он даже не шелохнулся, когда я прошел мимо него и спустился в кают-компанию. Подняв крышку люка, я остановился в нерешительности, глядя вглубь темной кладовой. Я колебался, спускаться ли...